Глава шестая. Дом. Милый дом. Разговор с Сандрой и членами Совета обители вышел непростым. Я попросил собрать совет сразу, как стало понятно, что наше путешествие в принципе возможно. С собой на собрании я захватил Ванду, решив, что ее присутствие поможет мне склонить чашу весов на мою сторону. «Здравствуйте, уважаемые члены Совета!» — начал я. Я собрал вас здесь для того, чтобы сделать вам предложение. Хочу предложить вам спасти жизни жителей обители. «Что конкретно вы хотите предложить?» — перебила меня Сандра. «Сбежать отсюда». «Я хочу погрузить всех жителей в трюм своего корабля и вместе с вами вернуться в свою галактику. Да, мы прибыли из другой галактики. Там нет этого излучения, и ваши дети смогут жить спокойно». Да, жизнь у нас нелегка, и всем вам придется тяжело трудиться. Но это лучше, чем ждать, пока ваше тело откажет и сгниет заживо. Рано или поздно медицинские картриджи закончатся, еды не останется, и что вы будете делать тогда? Пойдете по пути людоедов? Будете жрать собственных детей, пытаясь продлить собственные мучения? Бор, но это же наш дом. Что мы будем делать там у вас? Кому мы будем нужны? А кому вы нужны здесь? Ютитесь в пустотном объекте, ради пропитания закапывайте в землю своих мертвых. Разве это жизнь? А там у вас всех будет выбор. Можно выбрать планету и жить на ней, а можно разлететься по космосу, устроиться на работу. Да, вам будет нелегко первое время. Но это всяко лучше, чем медленное затухание. Пройдет еще одно поколение, и все кончится». Вы не можете строить корабли и будете здесь сидеть и ждать, когда придет смерть, поедая друг друга. Хорошо. Как называется ваше государство? Наше государство называется Империей Аратан, — пояснил я. Империя? Значит, есть аристократы и чернь? — уточнил один из членов Совета. И кем мы там будем? Рабами? Империя не приемлет рабство. Во-первых, я сам когда-то был рабом. Был спасен военным кораблем Империи и начал свой путь с чистого листа. Как видите, никакого арабского ошейника на мне нет. Мы можем доставить вас в Империю и найти какой-нибудь кислородный мир, где вы можете начать его освоение, записавшись в колониста. Но, повторюсь, это все по желанию. Вам дадут небольшой стартовый капитал. Да, он маленький, но зато государство установит бесплатную нейросеть каждому совершеннолетнему разумному. «А что делать со стариками?» уточнил самый старый из сидящих мужчин. «Среди нас достаточно много тех, кто уже никому не нужен. Что делать им?» «Что же вы такие трудные? А что делают старики во множестве миров? Жить, помогать, растить ваших детей и внуков, двигаться, а не сидеть на жопе ровно. Вот что вам нужно делать. Рано или поздно сюда вернутся людоеды. Они знают теперь, что вы слабые, что вам нечем отбиваться». Они вернутся, и здесь не останется ничего живого. Мы не можем остаться тут и защищать вас. Ваш единственный путь — пойти с нами», — начал закипать я. В разговор вступила Ванда. Прервав меня, она обратилась к старейшине совета. «Мама, почему ты упрямишься?» «Это же шанс, реальный шанс спасти всех. Мы так долго этого ждали...» Я пролетела на его корабле сотни систем, и только в одной мы нашли жизнь, и везде, везде было это проклятое излучение. Наша галактика отравлена. Теперь я точно знаю это, и в ней нет места ни для кого из нас. Собери людей, пусть каждый решает сам за себя. Вы все тут с ума уже посходили, сидите и о чем-то рассуждаете. Случилось чудо, и нам предложили спасение. Так почему вы сейчас не целуете ноги господину Винду за его предложение? Вы сидите и на сами крутите. ⁇ Господин Винд! ⁇ Девушка упала передо мной на колени. ⁇ Господин Винд! ⁇ Спасибо вам! ⁇ Спасибо, я соберу людей сама и передам им ваше предложение. В глазах девушки стояли слезы. ⁇ Ванда, перестань! ⁇ Я протянул руку и потянул девушку за собой, помогая подняться. Я думаю, они согласятся, просто сейчас они начинают понимать, что теперь они больше никогда не будут руководить ничем. Господин Винт, Сандра встала со своего места. Вы правы. Мы умираем, и нам всем очень нужна ваша помощь. Я соберу всех людей, и мы сообщим им о вашем предложении. Мы пойдем с вами. Я сделаю все от меня зависящее. Другого я и не ожидал ответил я этой сильной женщине. Общее собрание жителей станции не стали оттягивать и собрали уже через два часа. К этому моменту лежачих больных уже не было, и большая часть населения прошла через наши медицинские капсулы или мои руки. Мы стояли на небольшой возвышенности в объемном ангаре и смотрели на разношерстно одетых людей. Сандра вышла вперед и рассказала о моем предложении людям. Некоторое время царила напряженная тишина, но потом начали раздаваться несмелые одобрительные крики, переросшие в восторженный рев толпы. После всего, что мы сделали для них, люди верили нам и надеялись на лучшее. Мне хотелось спасти их всем сердцем, хотя и прекрасно понимал, что многие из них не смогут найти себе место в новом мире и подняться со дна. Но лучше уж так, чем медленно гнить, заживо разлагаясь от излучения. Я вышел вперед после того, как Сандра закончила, и взял слово. Подробно объяснила людям, что может ждать их с той стороны, на что им предстоит надеяться, как добывать себе средства на существование, что им предстоит много учиться, дабы вырастить детей и занять достойное место в жизни. Я рассказал о нашей империи о других государствах, какие есть в Содружестве, их плюсы и минусы. Рассказал о том, что существует множество раз. Как похожих на людей, так и совсем на них не похожих. Не хотелось мне, чтобы по прибытии случился какой-нибудь скандал. Честно говоря, я даже не знал, что будет с нами, когда мы привезем такое количество народа. Не сочтут ли это пиратством или преступлением? Я и на санкции могу попасть за то, что делаю. Не бывало юридический казус. Доставка гибнущих из другой галактики, вроде бы и не дикие они, и в космосе летать могут. Но перевозить куда-то всех жителей... Как бы мне потом не предъявили. Нет уж, лучше представить их как гибнущих на поврежденном корабле и найденных во фронтире. Плевать. Это уже будет потом. С этими проблемами мы как-нибудь разберемся. Я предложил людям подумать о том, как каждый из них видит свою дальнейшую жизнь. Будут ли они связаны с планетами? Пойдут в колонисты или хотят связать свой дальнейший путь с пустотой и работать в космосе? Возможно, кто-то захочет стать военным. То, что детям нужно жить на планете, это была непреложная истина. Всегда, на период вынашивания, рождения и первых 15 лет, жизни молодых разумных старались держать на планетах. Так было лучше с точки зрения физиологии. Организм на планетах становился крепче и выносливее, чем на кораблях или станциях. Единственное, о чем я попросил Сандру умолчать, так это о том, что мы летим в другую галактику. Незачем было знать в империи о том, что у нас есть подобные технологии. Вопрос с жителями был решен, это радовало, но оставался открытым вопрос с двигателем. По словам Дэна, он смог разобраться в его строении и создать макет двигателя под наш размер. Точных расчетов мы произвести не могли, так как никогда не видели, как работает этот двигатель на корабле пожирателей. И мы могли только на практике проверить, что у нас получится. Дэну также удалось разобраться с диковинным реактором и накопителями пси-энергии, которые мы забрали с планетоида. В данный момент происходило воссоздание материала, из которого было сделано его активное вещество. Нам очень повезло, что мы могли в условиях нашей лаборатории его синтезировать. Если бы не то кольцо с камнем из лавки антиквара, у нас бы ничего не получилось, потому что минерал, который нужно было синтезировать, имел в своей структуре молекулы вещества того самого кристалла. Мы надеялись, что очень скоро реактор вступит в строй, и нам удастся произвести проверку двигателя, собранного нашим Кулибиным. Корпус Ареса в очередной раз произвел трансформацию, расширив свою кормовую часть для установки еще одного дополнительного двигателя. Также по всему кораблю была проведена разводка магистралей и установка пси-излучателей, которые наравне со старыми эмиттерами энергетического счета должны были создавать защиту от критических воздействий червоточины. Искин произвел тысячи манипуляций, пытаясь понять, построить и оптимизировать алгоритм взаимодействия всех элементов при движении через червоточину. Постепенно алгоритмы вырабатывались, и мы надеялись на удачное окончание этого путешествия. Я уже давно понял, что координаты, полученные от пирата, были таким издевательством надо мной. Он специально отправил меня в ловушку, не желая делиться реальными координатами. Но... За это Вселенная ему отплатила сполна, и теперь он в облаке газа летает в пустоте. Ладно. Проблемы нужно решать по мере их поступления. Придется вернуться на пиратскую станцию и потрясти оставшихся двух капитанов на предмет координат. Мне было непонятно, почему с этой стороны прохода нет, а со стороны нашей галактики проход открыт. Это ведь было нелогично. Если проход открывался, и для этого существовал этот маяк, то, скорее всего, и он управлялся отсюда. Может быть, мы немного неправильно понимаем смысл существования этого объекта. Может быть, это не маяк, а привратная башня. Просто что-то сломалось, и с той стороны вход открыт всегда. Дэн проверил все возможные точки, из которых мы могли бы появиться, и обнаружил след от удара на корпусе обители. Нам повезло, что мы только чуть-чуть задели его, Все-таки нужно разбираться с этим объектом. Что-то с этим искином не так. Такое ощущение, как будто он подсовывает нам недостоверную информацию. Может, стоит влезть к нему в мозги и поковыряться у них? Благодаря нашим дроидам-взломщикам мы изучили внутреннее строение всего объекта и смогли составить подробную его план-схему. В нем было очень много непонятных технологических конструкций и приборов, которые потребляли достаточно много энергии хотя сами по себе реакторы обители были не очень большие и не могли производить такое ее количество. Дэн предположил, что вполне возможно эта система была самоподпитываемая и собирала энергию из самой червоточины после ее создания. В этом что-то было, и, предупредив Дэна, я направился к скину этого древнего комплекса. Теперь я мог ходить по объекту совершенно спокойно, не вызывая ни у кого подозрений. Я поднялся. Пройдя через мешанину коридоров в закрытую для большинства жителей зону. Разумные, которые здесь работали, как правило, передавали по наследству свою должность, которая так и называлась Хранитель Искина. По рассказам местных, когда-то давно, когда они только начали освоение этого комплекса, они долго не могли понять, как тут все работает. Но у них создалось впечатление, что за ними следят. Потом одна из маленьких девочек смогла пролезть и познакомиться с мозгом этого строения и даже с ним подружиться. Искин очень быстро освоил язык, на котором говорила девочка, и смог с ней общаться. Долгое время она скрывала это от взрослых, но потом все-таки рассказал. Так и появилась у нее работа — следить за этим биомеханизмом, разговаривать с ним. Сменялись смотрители, а он все так же плавал в колбе и контролировал все вокруг. Я вошел через низенькую дверь в отсек со Искином и внимательно осмотрел вместилище мозга. Интересно, от какого существа он? Потому что его размер был гораздо крупнее человеческого. Хотя по своему строению и внешнему виду был очень похож. Может быть, конечно, они его искусственно увеличивали или как-то генетически изменяли. Может, в то время люди были крупнее. Кто его знает? Ну да ладно. Рассуждать об этом бессмысленно, и я здесь совсем для другого. Я приблизился к колбе и попытался настроиться на мозг биоискина. Сначала мне не удавалось это сделать, было ощущение, что передо мной не разумное существо, а просто какой-то компьютер. Все встало на свои места, когда я просканировал его сферой поиска и увидел, что многие части этого мозга заменены искусственными устройствами. Я совсем ничего не знал про строение подобного типа устройств. Может быть, это и было необходимо. Ведь если не лишить личности подобное творение, то оно за столько лет просто сойдет с ума и начнет убивать всех вокруг. Это и было самой главной страшилкой, распространяемой по Содружеству пробивые скины. Тем не менее, насколько мне известно, данный экземпляр с ума не сошел и прекрасно функционирует. Странно, но, по словам смотрителя, раньше он охотно общался по своему желанию, а с нашим приходом перестал это делать. В энергетическом плане он создавал слабые пси-сигналы не больше, чем обычный человек. Значит, это существо не было пси-одаренным. Я попытался проникнуть в его память. Через 20 минут безуспешных попыток мне все-таки удалось кое-что в этом плане. У меня даже получилось наладить некое подобие диалога, но, к сожалению, я понял, что личностная матрица в этом биокибернетическом устройстве полностью отсутствует. Как будто общаешься с компьютером. «Странно. Очень странно. Что могло произойти с нашим появлением, если раньше он разговаривал? Времени разбираться со странностями древнего устройства не было. Достаточно и того, что он поделился с нами своей информацией. Я подключил к нашему разговору Фила и Рагнара. Что-то здесь было не так. У меня создавалось какое-то неприятное ощущение, что меня вводят за нос. Но в то же время я не чувствовал никакого разума в этом мозгу». Просто прибор выполняет свои функции. А сейчас мне нужна была от него именно функция. Наплевать, что там с ним было раньше. Может быть, его вообще вырастили в пробирке. Мне нет до этого никакого дела. Нам нужно открыть проход в червоточину с этой стороны. Рагнар установил связь с блоками памяти и начал напрямую ковыряться в информации, которой, надо сказать, было очень много. Шутка ли? Миллионы лет но все-таки нам удалось установить сам принцип открытия подобных карт. А также мы поняли, он не хочет этого делать. Кто-то или что-то установил безусловный приказ, запрещающий это действие. Оказалось, что открытая червоточина с той стороны действительно засасывает непрерывно материю и преобразует ее в энергию, благодаря которой поддерживает свое существование и передает часть этому устройству. С помощью кластера из Мента модуля из киноразведчика и меня Мы скопировали основные управляющие алгоритмы этой системы и убрали подчиняющие закладки. Все-таки мозги у техники Джора варят неплохо. Для составления программы действий я передал все данные из киноареса и объяснил ему его задачу. Он попросил на эту работу не менее пяти часов, потому что хотел для начала разобраться с массивом данных, услышав о моих подозрительных ощущениях. Через три часа Дэн вышел со мной на связь. Он сообщил мне, что алгоритм составлен, а также рассказал о небольшой странности, которую обнаружил, проверяя данные в логах Эскина. По словам Дэна, около 20 циклов назад произошло изменение поведения Эскина. Из Он начал вести себя как разумное существо и совсем не так, как вел себя раньше с первыми нашедшими его людьми. Сейчас же его поведение опять изменилось. Может быть, что-то в то время и произошло, Может быть, у него появился новый пользователь или смотритель. Нам, по большому счету, это без разницы. Самое главное — мы теперь знали, как открыть червоточину. Все приготовления к отбытию из обители заняли у нас полные пять суток. Каждому жителю мы разрешили взять личные вещи. Все, что им было дорого, но в пределах разумного. Дроиды Дэна, наловив в космосе обломков, а также разобрав часть конструкции станции, сделали в трюме своеобразное общежитие сварили нары, на которых могли спать до прибытия на место разумные. Поначалу возникла небольшая проблема. Орес мог произвести из металлических конструкций нары, но не мог обеспечить комфорт на этих нарах. Поэтому местным жителям пришлось думать об этом самостоятельно. Каждому была поставлена задача – добыть себе матрасы и оборудовать спальное место. Небольшая проблемка возникла со стариками, которые отказывались покидать насиженные места, и бросать все, к чему они привыкли, отправляясь неизвестно куда. Пришлось Сандре вступать в нелегкий бой с ними. Уж не знаю, каким образом, но к исходу пятых суток, которые мы выделили на сборы, на станции не осталось никого. В трюме соорудили импровизированные санузлы и поставили несколько пищевых синтезаторов, которые должны были обеспечить всю эту массу народа пропитанием и водой. По просьбе Ванды мы забрали ее старенький корабль, И еще один, который к этому моменту вернулся из рейда. К сожалению, с пустыми руками. Он привез вести о гибели еще одного корабля общины. Именно их загнали в угол людоеды и взяли на абордаж один из кораблей. Сомневаться в судьбе экипажа было бессмысленно. Наверняка, выбив все из пилота, людоеды сожрали его. Второму же кораблю удалось удрать и окольными путями прибыть к обители. Таким образом, все, кто был в отрыве, вернулись на базу. Наконец настал момент прощания, и люди загрузились в трюм. Распределились по койкам. Конечно, здесь было очень тесно, но я надеялся, что это ненадолго. Мы прогнали в тестовом режиме все устройства, которые должны были обеспечить нашу безопасность. Комбинированный пситехнологический щит, на мой взгляд, функционировал прекрасно, я видел его в энергетическом зрении. На всякий случай я приготовился к тому, чтобы своими собственными энергетическими ресурсами растягивать защитное поле на весь корабль, как делал это в первый раз. Также на случай непредвиденных ситуаций Дэн запрограммировал несколько медицинских дроидов и перетащил в рубку медицинскую капсулу, чтобы в случае чего уложить меня в нее побыстрее. Надеюсь, что случай этот не наступит. Дэн уже давно разработал алгоритм действий для Эскина и загрузил управляющие команды в него. Все было готово и можно было начинать. Мы отошли на безопасное расстояние на всякий случай и послали на борт обители сигнал, активирующий алгоритмы. Сначала ничего не происходило, но через некоторое время я начал ощущать нарастание энергетической активности, а на обзор на экраны ареса начала поступать информация с внешних источников. Одна из вершин Бипирамиды в верхней трети начала раскрываться, образуя такий цветок. Под броневыми листами оказался огромный излучатель, который в данный момент накачивался энергией. Даже мне стало не по себе от количества энергии, которая сейчас скапливалась в этом древнем устройстве. Судя по всему, оно подключилось напрямую к поступающей из червоточины энергии и сейчас накачивало себя для открытия врат. Постепенно излучатель стал светиться. «Регистрирую увеличение энергетической и волновой активности», доложил Искин. Но я и сам уже видел то, о чем мне доложил Дэн. По внешней поверхности излучателя все быстрее и быстрее пошли волны. От основания к кончику. Все быстрее и быстрее и быстрее. Период импульсов настолько ускорился, что я уже перестал различать их. Внезапно излучатель выстрелил в космическое пространство перед собой энергетическим лучом. Он уперся в какую-то точку и остановился, как будто натолкнувшись на что-то. Сияние начало растекаться в стороны и мы увидели то, что в этой галактике не видели уже много миллионов лет. Открытие пути в другую часть Вселенной. Мы проверили наш новый двигатель и запустили его. Я не знаю, сколько продлится работа этого окна, но задерживаться тут точно не стоит. Командир, все системы активированы. Отдача генератора всей энергии 100%, пси-щит активирован. Ожидаю команду на начало движения. Понял тебя. Дэн, как ты думаешь, сколько продержится окно? Спросил я Уискина. «Командир, это невозможно вычислить. Самое главное, чтобы хватило тяги пройти сквозь червоточину». «На всякий случай я войду в режим слияния. У меня есть знания навигатора, и я думаю, что если что-то пойдет не так, они подскажут. Меня больше волнует другое, сможем ли мы преодолеть сингулярность и вылететь за пределы действия червоточины с нашей стороны». «Командир, у двигателя, который мы переработали, просто чудовищная тяга». На них можно летать и в обычном пространстве. Я гарантирую, что никто не может угнаться за нами. Применение для разгона нашего двигателя позволит нам подняться в такие слои гиперпространства, особенно при наличии нового щита, что скорость нашего передвижения будет сродни переходу. — Очень интересно. На худой конец можем открыть свое производство и разбогатеть. Вставил свои пять кредитов МИГО. — Тебе лишь бы кредиты считать, скряга, — сказала Агата. «А я что, я ничего? Я вообще пошутил?» Пошел на попятную Виконт. Энергетический луч прекратил свое воздействие, и перед нами предстала во всей красе огромная, больше десяти километров в диаметре линза портала. «Ну что, ребята, попробуем!» «Дэн, объявляй боевую тревогу по кораблю!» Тут же раздались сигналы тревоги, и все пассажиры, заранее проинструктированные... Заняли свои места в напряженном ожидании. Я вставил коннектор в нейроразъем и откинулся в ложементе, сливаясь с кораблем. После апгрейда я этого еще не делал, и сейчас чувствовал себя по-новому. Я чувствовал себя на порядок сильнее и мощнее. Ощущал новый пси-щит как второй слой брони. Необычное ощущение. Ну, поехали! произнес я и запустил двигатели. Корабль резко скакнул вперед. Натужно взвыли компенсаторы гравитации. Я не ожидал этого, не думал, что будет новый двигатель настолько мощным. Он был действительно великолепен. Ради того, чтобы получить его, можно было еще раз оказаться на том планетоиде. Я направил корабль прямо в центр линзы. Ее размеры позволяли пройти даже гораздо большему кораблю. Тот белый левиафан смог бы пройти сюда без труда. Да и вдвое большие корабли класса «Супердредноут» спокойно бы вошли в это отверстие. Мы набрали довольно приличную скорость и влетели в червоточину. На меня обрушился вихрь образов, смешанных с энергией. Огромных трудов мне стоило удерживаться в центре этой червоточины. Она не была прямой, видимо, из-за этого нас в прошлый раз и помяла сильно. Но сейчас мой пси-щит прекрасно справлялся с нагрузками. Либо параметры самой червоточины изменились. Возможно, что, когда она открыта с двух сторон, ее физические свойства изменяются. Тем не менее, какое-то воздействие на ПСИ-щит имелось, потому что уровень энергии в накопителях, соединенных с реактором, работающих на ПСИ, стал проседать. Реактор не успевал восполнять энергетические потери, все-таки он не был рассчитан на подобные нагрузки. Мне приходилось сильно напрягаться, чтобы удерживать корабль от столкновения со стенками червоточины. После того, как в накопителях количество пси-энергии уменьшилось на две трети, я подключил собственные запасы и начал напрямую перекачивать в них свой резерв, одновременно пытаясь вытянуть из окружающего буйства энергий все возможное. Сейчас я отвечал почти за две тысячи разумных и не мог допустить их гибели. Я потерял счет времени. У меня просто не было возможности ни на что отвлекаться. Количество чужеродной энергии, к которой я уже привык, стало постепенно уменьшаться, а количество привычной мне энергии, которая была в нашей галактике, стало нарастать. Значит, мы уже проделали половину пути. Я не знал, как поведет себя реактор, если начать закачивать в него энергию другого типа. Может и рвануть. Да и я не могу одновременно прогонять через себя разные типы энергии. Придется выжать себя досуху и уже после этого закачивать привычную энергетику. Я перелил полностью все, что хранилось у меня из модуля хран в накопителе, и оставалось надеяться, что нам этого количества хватит. Скорость я тоже увеличить не мог, потому что увеличился бы расход энергии. Молитесь, ребятки, только это нам может помочь. Но не рассчитывали мы на такую нагрузку, не все возможно просчитать. Мы смогли прорвать линзу сингулярности, когда в накопителях оставалось всего 4% энергии. Корабль выскочил, как пробка из бутылки. Но в этот момент наше движение резко остановилось, снизившись практически до нуля. Мощности двигателя не хватало, чтобы преодолеть притяжение сингулярности. Я активировал все двигатели и вложил всю энергию в один рывок. Мне показалось, что арест застонал, так ему было тяжело. Так как я был в слиянии с кораблем, я ощущал себя человеком, которого пытаются вытащить из болота. Медленно, очень медленно сингулярность отпускала нас. На последних каплях энергии мы смогли преодолеть ее притяжение и выйти за пределы действия этой пространственно-временной аномалии. Мы постарались сразу же отойти как можно дальше от нее. Я передал управление кораблем Дагу и потерял сознание. Внутри меня плавала чернота. Я выжил себя досуха, и теперь предстоял долгий путь восстановления энергетики. Дроиды подхватили мое тело и переместили в медицинскую капсулу. Дальнейшего я уже не видел. Проклятая бездна! взревел Дак. Мы смогли! Мы выбрались из этой чертовой западни! Дэн, что там с командиром? Энергетика командира полностью обнулилась. Видимо, он зарасходовал весь запас энергии. По докладу из медицинской капсулы его состояние стабильно. Когда он придет в себя и восстановит самостоятельно свой энергетический потенциал, мы сможем сказать точнее, как отразился этот переход на нем. Я надеюсь, что все будет хорошо. Ну и что мы будем делать дальше? Давай-ка отойдем и попытаемся проверить реперные точки. Надо быть точно уверенными, что мы попали в нашу галактику. Я уже проверил, — доложил Скин. «Мы вернулись именно туда, куда и планировали. Теперь предстоит решить, куда деть всех спасенных из обители». «А что тут решать? Надо однозначно ввести их воротан в какой-нибудь более-менее приличный мир», высказал свою точку зрения Миго. «У вас есть какие-то предложения, помощник командира?» «Ну, я бы, конечно, вернулся туда, откуда мы с Бором и начали свой путь. Надо только на всякий случай убедиться, что мы не в розыске», ответил Борн. «А почему вы можете быть в розыске?» — заинтересовалась Агата. «Да, так, покуролесили чуть-чуть», — отмахнулся старик. «И почему я об этом первый раз слышу?» — прищурив глазки, продолжала допытываться девушка. «Да там небольшая история, ничего интересного». Не стал вдаваться в подробности Дак. «Ой, чувствую, кто-то меня обманывает». «Баронесса, помилуйте!» «Как можно обманывать такую чудесную девушку? Вот придет в себя Бор и все расскажет», — с улыбкой произнес Дак. «Уж я постараюсь», — фыркнула Агата. «Безусловно, баронесса. Вот придет в себя, его и пытайте». Арест отошел на безопасное расстояние и лег в дрейф. Через двенадцать часов крышка моей капсулы открылась, и я пришел в себя. Не вылезая из капсулы, сам оценил свое состояние. Физически я чувствовал себя неплохо, вот только мой источник, по моим ощущениям, вырабатывал маловато энергии. Я запросил доклад из Кина о проведенном времени в капсуле и, сравнив его с уровнем энергии в хране, пришел к выводу, что все-таки энергетика сильно пострадала. Либо переход на другой тип энергии дался мне нелегко. Предстояло проверить на практике это предположение и восстановить все энергетические насосы перенастроить их на ставшую уже родную энергию нашего пространства. Черные наросты на моей коже никуда не делись, а я надеялся, что после возвращения они начнут исчезать. Но, видимо, не судьба. Придется мне с ними жить дальше. Я вылез из капсулы и забрался в командирский лажемент. Изучив доклад о состоянии корабля и убедившись, что с экипажем и пассажирами все хорошо, я задумался о том, куда конкретно перевести две тысячи разумных. А чем, собственно говоря, плохая идея Борна? Система Локни, планета или он, не такое уж и плохое место. Подумаешь, не смог я там ужиться, но так сложились обстоятельства. Рядом планета, на которой можно выращивать детей, да и многие из жителей вообще никогда не бывали на поверхности планет, и по предварительным опросам хотели бы стать колонистами. Почему бы и нет? Возможность перемещения ноль переходом у нас была. Я отдал команду на прыжок в систему Локни. Как только мы материализовались в пространстве Империи, с нами на связь вышел диспетчер военной станции. Неопознанный военный корабль, назовите причину появления в системе. Крейсер наемного отряда «Спартак-Арес». Прошу разрешения для посещения станции «Сурь-М-4». На борту около двух тысяч спасенок в космосе. Планируют стать гражданами Империи. Бодрым голосом доложил я. Ожидайте. Через полчаса мы получили разрешение на посещение станции, а еще через три часа мы не спеша приблизились к ней и встали на парковку. Еще на подлете мы сообщили по связи в отдел миграции о том, что планируем привезти им почти тысячи разумных, в том числе и детей. Представляю, какая суета там началась. Когда я там был, станция явно не была рассчитана на такое количество. К нам на борт прибыл представитель Имперского государственного управления по иммиграции, чтобы лично убедиться в том, что мы ему сообщили. Его глаза горели в предвкушении бонусов от начальства. Еще бы. Сразу столько новых граждан. Тут и повышение можно заработать. Да и откаты от работодателей тоже немаловажная составляющая его доходов. По согласованию с ним мы договорились, что будем перевозить новых граждан партиями по сто человек. В первую очередь предстояло вывести из тесных трюмов несовершеннолетних и детей. Им предстояло сразу отправиться на орбитальном лифте на территорию планеты. Сейчас под них разворачивались быстровозводимые временные лагеря переселенцев. Потом уже настанет черед взрослого населения. Им всем нужно было провести определение уровня ФПИ, поставить нейросети и определить новое место в жизни. Насколько я знал, уже образовалась небольшая очередь из рекрутеров. Как всегда, военные были в первых рядах, стараясь урвать себе свежее мясо. Я не вмешивался, у каждого своя судьба. Эпопея с переселением заняла у нас неделю, но в конечном итоге повысила не только мой личный рейтинг, но и рейтинг моего отряда. Также мы получили от государства небольшую компенсацию за вынужденный простой. Мы выгрузили два старых корабля и передали их Сандре, пусть сама решает, что с ними делать. Вряд ли сможет продать, но мало ли. Ванда решила, что хочет остаться с нами. Судя по тому, как она смотрела на Мигу, я понимал, почему она приняла такое решение. Я был не против, показала она себя хорошо. Всю неделю я восстанавливал свою энергетику после всего, что мне пришлось пережить. Мне кажется, она стала даже сильнее. По крайней мере, судя по докладу Фила, объем моего модуля хран увеличился на 17% от первоначального уровня. Значит, расту, матерею. Нам удалось выкупить обратно наш старый ангар с торговой лавкой и передать его Сандре. Она пообещала, что организует в нем какой-нибудь бизнес. На станции осталось достаточно приличное количество ее соплеменников, и мы посоветовали поддерживать землячество и оказывать помощь друг другу. Попрощавшись, мы вышли на вектор разгона и прыгнули в соседнюю систему. Откуда уже ноль переходом направились к пиратской станции? Нам надо было вытрясти парочку пиратов, и на этот раз я не буду таким доверчивым.